Глава 6 Как и обещал, альвара берется учить мальчика шахмата. Когда работы немного, видно, как они увлеченно играют в теньке, склонясь над карманным набором шахмат. «Он меня только что обыграл», — отчитывается альвара «Всего две недели, и он уже лучше меня». И у Хеньо главный книгачей среди грузчиков бросает мальчику вызов. «Сыграем на скорость», — говорит он. «У каждого по пять секунд на ход. Раз, два, три, четыре, пять» взятый в кольцо зрители, они играют на скорость. В считанные минуты мальчик загоняет Иухенио в угол. Иухенио толкает своего короля, и тот вальца на бок. «А теперь дважды подумаю, прежде чем с тобой играть», — говорит он. «В тебе настоящий дьявол». Вечером в автобусе по дороге домой он пытается обсудить игру и странное замечание Иухенио, но мальчик неразговорчив. «Хочешь, куплю тебе шахматы», — предлагает он. «Сможешь упражняться дома». Мальчик кивает головой. «Я не хочу упражняться, мне не нравятся шахматы». «Ну, у тебя же так хорошо получается». Мальчик пожимает плечами. «А если кто-то благословен талантом, не прятать же этот талант. А долг, — настаивает тот упрямый». «Но почему?» «Потому, что мир делается лучше, мне кажется, если мы все в чем-то преуспеваем». Мальчик угрюмо смотрит в окно. «Ты огорчился из-за того, что сказал Иухеню?» «Не стоит, он не в заправду «Я не огорчился, просто не люблю шахматы». Ну, Альвара горчится. На следующий день в порту появляется чужак. Он малый, сухопар, кожа выжжена до да, темно-каштанового оттенка, глаза глубоко посажены, но с крючком, как клюв у ястреба. На нем линялые джинсы, запачканные машинным маслом и сцарапанные кожаные ботинки. Он извлекает из нагрудного кармана бумажку, вручает ее Альвара, а затем, не проронив ни слова, стоит и пялится вдаль. «Так», — говорит Альвара, — «мы разгружаемся сегодня до вечера и почти весь день завтра. Если готов, подключайся». Из того же нагрудного кармана незнакомец достает пачку сигарет, не предложив никому, покуривает и глубоко затягивается. «Не забывай», — говорит Альвара, «в трюме не курить». Человек никак не обозначает, что услышал, спокойно озирается по сторонам, дыма сигареты поднимается в неподвижный воздух. Альвара сообщает всем имя этого человека, Дага. Никто не зовет его никак иначе, ни новым человеком, ни новым парнем. Несмотря на свою щуплость, Дага силен. Он и на миллиметр не кренится, когда ему на плечи опускают первый мешок. Поднимается по лестнице быстро и уверенно, легким шагом преодолевает трапы и забрасывает мешок в телегу. Без всякого видимого усилия. Но затем уходит в тень сарая, присаживается на корточки и прикуривает еще одну сигарету. Альваро шагает к нему. «Никаких перекуров, Дага!» — говорит он. «Берись за дело!» «Какая тут норма!» — говорит Дага. «Нету нормы, нам всем платят подневно». «Пятьдесят мешков в день», — говорит Дага. «Мы носим больше». «Сколько?» «Больше пятидесяти нормы нет. Каждый несет сколько может». «Пятьдесят, не больше». «Вставай, хочешь курить, жди перерыва». Обстановка накаляется в полдень пятницы при расчете. Когда Дага подходит к доске, служащей столом, альвара склоняется к казначею и шепчет что-то ему на ухо. Казначей кивает, выкладывает деньги Даге на доску перед собой. «Что это?» — говорит Дага. «Твоя плата за отработанные дни», — говорит Альвара. Дага подбирает монеты и быстро презрительно швыряет их казначей в лицо. «Это за что?» — говорит Альвара. «Крысиная плата!» «Такова ставка. Сколько ты заработал? Столько мы все зарабатываем. Хочешь сказать, мы все крысы?» Люди толпятся рядом, казначей украдкой складывает бумаги и закрывает крышку денежного ящика. Он, Симон, чувствует, как мальчик вцепляется ему в ногу. «Что они делают?» — ноет он. Лицо у него бледное и встревоженное. «Они будут драться?» «Нет, конечно, нет. Скажи Альвару, чтобы не дрался, скажи!» Мальчик дергает его за пальцы, дергает и дергает. «Давай уйдем», — говорит он. Он тянет мальчика к волнолому. «Смотри, видишь тюлени? большое который задрал голову, — от самец, а другие поменьше его жены». Из толпы доносится резкий вскрик, лихорадочное движение. Они дерутся, но эти мальчики, я не хочу, чтобы они дрались. Люди стоят полукольцом вокруг Даги, тот пригибается, на губах тень улыбки. Одна рука вытянута вперед, в ней блестит нож. "Ну", говорит он и подзывает к себе ножом. "Кто следующий?" Альвара сидит на корточках на земле, кажется, держится за грудь, на рубашке кровавый потек. "Кто следующий?" повторяет Дага. Никто не шевелится, он выпрямляется, складывает нож, сует его в набедренный карман, поднимает денежный ящик, переворачивает его над доской, монеты рассыпаются во все стороны. — Сыкло, — говорит он, — отчитывает столько, сколько хочет, насмешливо пинает бочку. — Налетай, — говорит он и поворачивается спиной ко всем. Потом, не спеша, берет велосипед козначей, усаживается на него и уезжает. Альвара поднимается на ноги, кровь на рубашке из руки сочится из порезанной ладони. Он, Симон, старший мужчина, хотя бы по возрасту. Ему и руководить. «Тебе же нужен врач», — говорит он Альвара. «Пойдем, он может мальчику. Давай отведем Альвара к врачу». Мальчик не шевелится. «Что такое?» Губы мальчика размыкаются, но не слышно ни слова. Он склоняется поближе. «Что такое?» — спрашивает. «Альвара умрет?» — шепчет мальчик. Все его тело напряжено. Он дрожит. «Конечно нет, он порезал руку, вот и все, ее нужно перевязать, чтоб кровь перестала. Пошли, отведем его к врачу, и врач его вылечит». Альвара уже идет с ним один работник. он дрался, — говорит мальчик, — он дрался, и теперь врач отрежет ему руку. Чепуха, врачи не отрезают руки, врач помоет царапину, наложит бинт или, может, зашьет иголкой с ниткой. Завтра Альвара будет на работе, и мы все об этом забудем». Мальчик пронзительно смотрит на него. «Я не вру», — говорит он, — «я бы не стал тебе врать. рано у Альвара несерьезная. Тот человек, сеньор Дага, или как его там, не хотел его ранить, это случайность, но уж соскользнул. Острые ножи опасны, этот урок надо запомнить, не играй с ножами. Если играть с ножами, можно пораниться». Альвара поранился, к счастью, несерьезно, а сеньор Дага уехал, забрал свои деньги и уехал. Он не вернется, ему тут не место, и он это понимает. «Ты не должен драться», — говорит мальчик, — «я не буду, слово даю». «Ты должен никогда не драться». «Нет у меня привычки драться, Альвара тоже не дрался. Он просто пытался защититься. Он пытался защититься и порезался». Он вытягивает рук, чтобы показать, как Альвара пытался защититься, как Альвара получил порез. «Альвара дрался», — говорит мальчик, произнося эти слова с торжественной категоричностью. «Защищаться — это не драться. Защищаться — природный инстинкт. Если кто-то пытается тебя ударить, ты защищаешься, не задумываясь даже. Смотри». За все время, которое они провели вместе, он мальчик и пальцем не тронул. И тут внезапно он угрожающе вскидывает руку. Мальчик даже не моргает, он делает вид, что бьет его по щеке. Тот даже не морщится. «Ладно», — говорит он, — «верю тебе». Рука его опускается. «Ты прав, а я нет. Альвару не стоило защищаться. Надо было ему быть как ты. Надо было ему быть смелой. Давай-ка пойдем теперь к медпункту и посмотрим, как у Альвара дела». На следующий день Альвара возвращается к работе. Раненная рука на перевязи. Он отказывается обсуждать происшествие беря с него пример, остальные тоже не говорят об этом. Но мальчик все не успокаивается. сеньор Дага, привезет велосипед обратно?» – спрашивает он. «Почему его зовут сеньор Дага?» «Нет, он не вернется», – отвечает он. «Мы ему не нравимся. Ему не нравится наша работа как у нас, и ему не с чем возвращаться. Я не знаю, настоящее ли имя Дага. Это не имеет значения. Имена не имеют значения. Хочется именоваться Дагой. Пусть. Но почему он украл деньги?» «Он не крал деньги, он не крал велосипед. Красть означает брать то, что тебе не принадлежит, когда никто не смотрит. Мы все смотрели, когда он брал деньги. Мы могли его остановить, но не стали. Мы решили не драться с ним. Мы решили отпустить его. Ты, наверное, такой одобряешь. Ты же сам говоришь, что нельзя нам драться». «Тот человек должен был дать ему больше денег. Казначей должен был дать ему столько, сколько Дага захотел бы». Мальчик кивает. Он не мог так сделать. Если бы казначей платил нам всем, сколько мы хотим, у него бы кончились деньги. Почему? Ну, потому что мы все хотим больше, чем нам причитается. Такова человеческая природа. Потому что все мы хотим больше, чем заслуживаем. Что такое человеческая природа? Это значит то, как устроены люди. Ты, я, Альвара, сеньор Дага и все остальные. Какие мы есть, когда приходим в мир. То, что у нас есть общего. Нам нравится думать, что мы особенные, мой мальчик, каждый из нас. Но, говоря строго, такого не может быть. Если бы мы все были особенные, не осталось бы ничего не особенного. Но мы все равно верим в себя. Мы спускаемся в судовой трюм, в жар, в пыль, мы вскидываем мешки на спины и вытаскиваем их на свет, видим, как наши друзья маются вместе с нами, делают ту же самую работу, ничего там особенного. И мы гордимся ими и собой». Все мы, товарищи, вместе трудимся на общую цель. Но где-то в глубине души, которую мы прячем, мы шепчем себе. И все же, и все же ты особенный. И вот увидишь, однажды, когда меньше всего ожидаешь, раздастся громкий свисток Альвара. И всех нас соберут на пристани, где будет ждать великая толпа. И человек в черном костюме и цилиндре, этот человек в черном костюме и цилиндре велит тебе сделать шаг вперед и скажет, гляньте на этого исключительного работника, коим мы все так довольны. И пожмет тебе руку, и приколит медаль тебе на грудь. Заслужение превыше долга. Медаль все подтвердят, и все взликуют, и захлопают в ладоши. Это человеческая природа. Такие мечты, пусть и мудрее держать их при себе». Как и все мы, сеньор Дага думал, что он особенный, но эту мысль при себе не оставил. Он хотел выделиться, хотел, чтобы его признали. Тут он умолкает на лицо у мальчика, не намека на то, что он понял хоть слово. «Сегодня у него день бестолковости, или он просто упрямится?» сеньор так и захотел похвалы и медали», — говорит он, — «мы не дали ему медали, которую он мечтал». И он забрал вместо нее все деньги, он взял то, что, как он считал, заслужил, вот и все. «Почему он не получил медаль?» — говорит мальчик. «Потому что, если бы мы все получали медали, они бы ничего не значили. Потому что медали нужно заслуживать, как и деньги, медаль не получишь только за то, что ты ее хочешь». «Я бы дал сеньору Даги медаль. Ну, может, тебе надо бы быть казначеем, тогда мы все получим медали, столько денег, сколько хотим, и на следующей неделе в денежном ящике ничего не останется». «В денежном ящике всегда есть деньги», — говорит мальчик, — «поэтому он и называется денежным ящиком». Он вскидывает руки. «Если собираешься говорить глупости, я не буду с тобой спорить».